Глава 3. Мир вокруг завертелся с новой силой, и через несколько секунд я ступил на темные каменные плиты. Поднял взгляд и невольно ахнул. Я стоял на узком скалистом выступе, а прямо на меня, гонимые теплым ветром, Летели слоистые облака. «А если бы немного промахнулись, так бы и рванули вниз? Лететь-то, ого-го, до земли!» Услышал я недовольное ворчание и обернулся. Позади меня выступ расширялся до размеров футбольного поля. Площадка перед ним, покрытая редкой растительностью, кишела героями, которые продолжали появляться из ниоткуда один за другим. Некоторые телепортировались в своем земном обличии, но, окинув взглядом собратьев, мигом натягивали терровский костюм. «Как будто остров парит в небе!» — восторженно выдохнула светловолосая волшебница в синей мантии, оглядывая окрестности. «Не думал, что попаду на Рурайму таким образом!» — пробормотал себе под нос закутанный в черный балахон отступник. «Хм, черные скалы? Готичненько!» Донесся до моего слуха знакомый голос. Я повернул голову вправо и увидел точеную фигурку в алой мантии с белым, похожим на языки пламени, рисунком. Йоко стояла рядом с Лией, надменно задрав подбородок и не обращая внимания на окружающих. Похоже, она любовалась раскинувшейся далеко внизу подножье плато зеленой равниной. Ее подруга-жрица сжалась, как испуганный щеночек, но восторженного взгляда от неописуемой красоты не отводила. «Йо!» — хотел я было позвать волшебницу, но «Иван!» — заревел кто-то слева от меня. Вместе со мной вздрогнула как минимум половина присутствующих. Герои изумленно глядели, как громадный воин, раскинув в сторону руки, будто разъяренный медведь несется на бородатого ханта. Чертяга! «Как же я рад тебя видеть живым!» – заорал Рольф, сгребая меня в объятия. «Не поверишь!» – прокряхтел я. «Я тоже. Но если ты продолжишь так давить, непременно сломаешь мне позвоночник». «О!» – опомнился Рольф. «Прости». Воин поставил меня на землю, но, не справившись с избытком чувств, знатно приложил медвежьей ладошкой по плечу. «Мать вашу! Как же я рад!» О! Он мгновенно изменился в лице. «Берегись!» Я не успел среагировать на его слова. Точный удар под коленный сгиб едва не поставил меня в позу молящегося. «Сучонок!» пронзительно взвизгнула Йоко мне в ухо. «Что это за ответ такой? Я занят, поговорим позже. Мы, между прочим, за тебя волновались». От гнева у волшебницы смешно раздувались ноздри. Я невольно вспомнил, как на медне отписавшись друзьям, что я жив-здоров, отключился от внешнего мира, с головой уйдя в напряженный и методичный кач. Уродливые морды монстров до сих пор всплывали в памяти, а боль от раз за разом разрываемого тела. Чтобы успеть в срок, приходилось валить чудищ без перерыва, не особо заботясь о том, чтобы бар здоровья был полон. «Я был занят», – ответил спокойно, не сводя глаз с японки. Нужно было наверстывать упущенное. Возмущенно фыркнув, она отвернулась, демонстративно уставившись на каменные фигуры, высеченные временем из песчаника и чем-то напоминающие шахматные. «Оно и видно», – присвистнул Рольф, пристально вглядываясь в меня. «Ты взял сорок девятый, больше недели упустил, а все равно умудрился меня догнать. А некоторых, – он недвусмысленно кивнул в сторону девушек, – и вовсе перегнать. Йоко кинула на него недовольный взгляд, но ничего не сказала. В следующую секунду она прищурилась, будто высматривая кого-то, широко улыбнулась и закричала. «Джон, давай сюда! Чего ты там застрял?» Волшебница лихорадочно замахала руками, пытаясь привлечь внимание паладина, а заодно и вновь обращая внимание окружающих на нашу громкую компашку. Рольф посмотрел в ее сторону, а после вновь повернулся ко мне. «Ну, расскажи», – заискивающе начал он, «как ты умудрился так быстро в уровнях подняться?» «Купил у Бога чудо-зелье», – честно ответил я, глядя, как радостно улыбаясь, к нам бежит Джон. «Дорого?» – деловито поинтересовался Рольф. «Всего сорок пять пожал я плечами, усмехнувшись тому, как Джон, стремительно, несясь по камням, влетел в коренастого друида и принялся кланяться да извиняться. «Сорок пять?» ахнул Рольф. «А на жизнь дополнительную-то осталось? Сколько у тебя вообще этих очков было на двадцать восьмом уровне? Ты ж помирал столько!» Он осёкся и тут же добавил. «Извини». «Ничего», отмахнулся я. «А по поводу жизни, так был ещё полтинник, вот и купил». Глаза воина округлились настолько, что даже подбежавший Джон в изумлении остановился, разглядывая Рольфа. «Полтинник?» Наконец-то выдавил из себя танк. «Ты купил жизнь за полтинник? Она ж сотку стоит! Сам недавно весь стартовый пакет слил. Вот и пришлось докупать. Я-то знаю». Я глядел на него с недоумением. «Какая сотка? Разве... По-моему, пятьдесят». Ах, голова трещать начинает. Джон, в силу своей скромности, не смевший вмешаться в разговор, все-таки не выдержал и, рванув с места, кинулся мне на шею. «Иван!» «Как же я рад, что вы живы!» Прямо в ухо провыл он. «Ну, хватит тебе!» Усмехнулся я, пытаясь отодрать его от себя. «Люди смотрят!» «Эй, Джон!» Японка не могла сдержать смех, глядя на эту картину. «Между прочим, Илья тоже здесь!» «Смотри, заревнует!» Паладин вмиг отлепился от меня и встал солдатиком. Он не сводил с меня преданного взгляда, все так же радостно улыбаясь. «Похоже, все в сборе!» Сильный голос пронёсся над плато, перекрывая шум ветра и болтовню героев. Десятки заинтересованных глаз уставились на белокурова мужчину в коричневом кожаном нагруднике и плаще, развивающемся на ветру. Он стоял в чёрном, похожем на собачью голову камне, возвышаясь над собравшимися. Я прищурился, пытаясь разглядеть оратора. «Робеспьер. Человек. Труид. Уровень 49». Ну и Ник. Революцию среди героев поднимать собрался, что ли? И рожа такая смазливая, гладенькая. Решено. Быть Робеспьером слишком много чести. Нарекаю его робом. «Друзья!» – продолжал распинаться друид. «Здесь находится пятьдесят героев. Все мы выбраны для великого дела. От нашего успеха зависит будущее нашей планеты». «Кто ты вообще такой?» – выкрикнули из толпы. «Поддерживаю!» «Очень актуальный вопрос. Почему мы должны тебя слушать?» Могучий темнокожий воин с вызовом уставился на оратора. То тут, то там, среди разношерстной массы героев, раздавались похожие возгласы. Шум нарастал, друид же внимательно смотрел на них сверху вниз. Тяжело вздохнув, он громко произнес. «Я такой же, как и вы!» Его голос вновь заставил замолчать окружающих. «Я детектив полиции Марселя. Погиб на задании около трех недель назад. Но был возвращен к жизни. В постоянных беспорядках пало много моих товарищей. Сейчас, как многие из вас знают, во Франции свирепствует Эбола. Каждый день умирают десятки людей, а заболевают еще больше. В больших городах почти не осталось семей, куда не пришла бы эта беда». Его голос дрогнул в этом месте, а губы сжались в тонкую нить но через секунду он продолжил все так же твердо врачи не могут помочь никто не может противостоять землетрясениям прекратить войны и постоянные конфликты с бандитами никто кроме нас героев здорово заливает шепнула мне на ухо Йоко. пусть она и говорила в привычной манере но взгляд от человека, возвышающегося на камне, не отводило, как, впрочем, и остальные. «Однако одним нам, героям, будет тяжело», – продолжал Роб. «Но и у нас есть поддержка. Сейчас единственный подъем сюда, на плато Рорайма, оцеплен войсками Венесуэлы. Как член ООН, она отозвалась на призыв о помощи. Я быстро понял, о чем говорит друид, а вот остальные…» Было забавно смотреть на изумленные лица. Почти на каждом из них читалось недоумение. Причем здесь ООН? Войска? Что он несет? Лишь несколько человек не выглядели шокированными. Тем временем Роб рассказал и про единую землю, и про спецотряд ООН, и даже про прирост земель. Не забыл он упомянуть и о том, что сам бы хотел вступить в прекрасный клан спецслужб, когда дорастет до 60-го уровня. «Вот это да!» – выдохнул Джон, когда после длинного монолога друид наконец-то замолчал. «А нам, господин Рейвен, не рассказывал таких тонкостей». «Господин рейвен не понял я. «Наш клан Лид», – пояснил за паладина Рольф. Сняв флатную рукавицу, он гордо продемонстрировал мне эмблему щитов земли. «Мы сюда прибыли только ради волчьего когтя. И, честно говоря...» «Несколько удивительно было видеть толпу из других кланов». Он задумчиво хмыкнул и уставился на Робеспьера. «Теперь все понятно». «Более чем», – поддакнула Йоко. «Дело куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Но это ничего не меняет. Мы все равно обещали рейвену во что бы то ни стало достать чистейший камень душ». Народ гомонил, обсуждая услышанное. «Я с интересом наблюдал за разгоряченными героями». Среди десятков лиц замечал и знакомые. Вон вдали, опустив голову, молится мачете. А рядом с ним стоит шаман Даян и стрелок, канонир, нурит. Глядя на них, я невольно вспомнил королевскую битву. Да уж, кровавая она получилась. Некоторые из моих братьев по оружию уже мертвы, жалко красотку. Не уверен, что низкоуровневого героя кто-нибудь воскресил как, например, меня или, вон, кудесника, внимательно слушавшего Роба в первых рядах. Друзья! Вновь заставил всех замолчать друид. Мы вынуждены сражаться в этом загадочном месте. Платоро Райма всегда привлекала к себе путешественников и искателей приключений. Даже в наши дни здесь каждый год пропадают люди. Никто не знает, что нас здесь ждет. Мы должны действовать сообща. «Ведь только так мы сможем преодолеть все опасности и защитить родную планету». «Ура!» – поддержала его толпа. «Да уж, что-что, а заводить народ этот засланный спецслужбами казачок умеет. Может, наврал все про службу в полиции, а на самом деле трудится конферансье? А где нам искать артефакт?» Когда герои несколько проорались, поинтересовался Рога Азиат в лакированной кожаной куртке нагрудники. На карте ничего не отмечено. Я удивленно хмыкнул и поспешил проверить его слова. Помнится, когда я впервые столкнулся с кудесником и киской в городе Энн, карта показывала лишь Терру. Теперь же на ней было очерчено плато. Правда, почти вся его территория скрывалась за туманом войны. Вау! «Правда карта есть?» – воскликнул темнокожий паладин в сияющих латах. «Похоже, не один я заинтересовался этим вопросом». «Ну, а камень-то где?» «Уверяю вас, друзья», – заговорил Роб. «Маркер скоро появится». Мне показалось, он и сам не особо уверен в своих словах. «Задание подготовка к рейду выполнено. Награда – опыт 1850 очков». Я отмахнулся от системного сообщения, как тут же прилетело еще одно. «Персональное задание от лидера вашей расы. Рейд-лидер. Возглавьте рейд по добыче чистейшего камня душ. Добудьте этот артефакт и положите в свой инвентарь. Награда – опыт 6 тысяч очков. Штраф за невыполнение – смерть. Отказ невозможен». Вот тена. «Ну, удружил Господь!» Я уж думал, все пойдем за Робеспьером, будем строить баррикады да распивать Марсельезу». «Кто это игрок Иван?» – зашуршали то тут, то там. «Не знаю». «А, вон он!» На меня уже тыкали пальцами. «Я слышал, он купил жизнь всего за пятьдесят У. Какие у него отношения с Богом? Откуда у него такие связи? За что такая радость? Лучше бы Робеспьера назначили». «Да, Робеспьера!» «Робеспьер, мы пойдем за тобой! Почему мы должны отдавать артефакты этому Ивану? Робеспьер, Робеспьер, пьер Перед глазами появилась очередная надпись. «Получено достижение, Подхалим. Ваши отношения с лидером вашей фракции приносят вам весомую выгоду, что вызывает зависть других игроков. Награда очки успеха 25. Случайный предмет». Я хмыкнул. Сомнительное достижение. Хотя смотреть дареному коню в зубы я не собирался. Но что за игру затеял Бог? И как мне теперь из этого выпутываться? Я толкнул локтем стоявшего рядом Джона. А какой текст-то вам пришел? Что ты рейд-лидер, тебе нужно подчиняться и отдать чистейший камень душ, иначе смерть. Между тем народ злобно косился на меня. Стоявшая рядом Йока неуверенно пробормотала. «Надеюсь, нас на гильотину не отправят». «Вивало революшен, мать их!» Рольф раздраженно сплюнул под ноги. Устало вздохнув, я окинул всех тяжелым взглядом. На противоположном фланге даян Мачете, Данурит с кем-то активно полемизировали, срываясь на выкрики и бурно жестикулируя. «Похоже, защищали меня». Помнит наше славное сотрудничество. А недалеко от нас, в более спокойной манере, кудесник общается с коренастым воином. Хех, ну хоть кто-то, кроме моей пятерки, не против моей кандидатуры на пост рейд-лидера. Пусть мы и находились на земле, террой тут даже в воздухе пахло. Не знаю, связано ли это с появлением редчайшего артефакта в этой местности или еще с чем. Главное, я был уверен, что моя задумка сработает а потому без всяких сомнений пронзительно засвистел, заставив заткнуться толпу героев. Сок от копыт отразился эхом от скальных выступов, накрывая куполом площадку с героями. Присутствующие завертели головами. Через миг они уже, разинув рот, во все глаза глядели на скачущего по неровному песчанику огнегривого жеребца. Их удивление выросло еще сильнее, когда невиданный конь, громко заржав, остановился подле меня. Я молча запрыгнул в седло и, шевельнув поводьями легендарного маунта, направил его к огромному валуну чуть в стороне. В два скачка конь вынес нас на вершину и снова заржал, встав на дыбы. Хорошо, что я уже привык к этой его манере и крепко держался в седле. «Позвольте представиться!» – громко произнес я по-драгунски, выпрямив спину. «Иван, ваш рейд-лидер». Зрители вновь начали гомонить. Пока гул не перерос в очередное восстание, я гордо заявил. «Пусть многим из вас это не по нраву, но такова воля Божья. И кто станет противиться ей, умрет. Таковы условия задания, от которого нельзя отказаться. Нравится вам это или нет? Однако, — продолжил, не дав никому времени вставить свои возражающие пять копеек, — я не хочу безвинных жертв. Ни из-за провала задания, ни в ходе самого рейда, ни среди жителей нашей планеты. Поэтому советую вам... Нет, прошу вас следовать за мной, и я приведу вас к победе. Во что бы то ни стало, мы воскресим волчьего когтя и получим столь необходимую для Земли информацию. Герои забубнили, обсуждая между собой мою кандидатуру. Из обрывков фраз, долетавших до меня, я уловил разное. Почему мы должны идти за ним? Выбора нет. И даже, а что еще делать? Единого настроения среди личного состава не было. Все-таки оратор из так себе. Дороба не дотягиваю. А он тем временем стоял на своем камне и взволнованно наблюдал за происходящим. Я кинул на блондинчика изучающий взгляд, будто почувствовав, тот повернулся, уставившись мне прямо в глаза. Затем едва заметно кивнул и вновь обратился к героям. «Друзья!» «Не время для ссор», – заявил друид, разведя руки в стороны, как статуя Христа Искупителя. «Иван выбран Богом, и не нам сомневаться в выборе лидера нашей расы. Я верю, что Божий избранник достоин, и нам нужно следовать за ним. Отбросим же в сторону былые разногласия и объединимся во имя общей цели». «Вот ведь мастер слова!» Никогда бы не подумал, что обычный полицейский на такое способен. Вон, большая часть героев уже кивает головами, соглашаясь с этим «светочем революции». Я тяжело выдохнул и пересекся взглядом, состоявший внизу Йоко. Девушка махала руками, будто подгоняя меня, а затем и вовсе пальцами правой руки стала изображать уточку, явно намекая, что не стоит молчать в такой момент. «Итак...» Заговорил я, следуя ее совету. «Я рад, что все недоразумения улажены. Теперь перейдем к деталям. Прошу выслушать меня внимательно и все запомнить». Я перевел взгляд в правый верхний угол зрения, где на краю радара уже некоторое время мигал маркер. Открыл карту, проверить и громко произнес. «Местоположение артефакта уже отмечено на наших картах, но путь туда ведет через туман войны». И как уже сказал Робеспьер, Никто даже предположить не может, что нас ждет впереди. Поэтому я не собираюсь полагаться только на рейдовую стратегию, используемую для подземелий в ммо Поступим следующим образом. Нас пятьдесят. Пятеро Рок под предводительством Мачете формируют отдельную звезду. Мачете сам отберет лучших. Кроме того, он класс-лидер. Слова лились из меня, как будто шлюз открылся. Мысли сменяли друг друга со скоростью молнии. «Есть! Во имя Иисуса!» – козырнул мой давний знакомый. Но тут же поспешно спросил, «А кто такой класс-лидер? В твоем случае, – отозвался я, – главный рога. Но это вспомогательная роль, основная – формирование пятерки разведчиков». «Отлично!» – гаркнул он. «Сделаю!» и бросился пристально всматриваться в каждого из героев Рог, выбирая себе подчиненных. Те же, в свою очередь, оценивающие глядели на новоявленного класс-лидера. Остальные 45, в том числе незадействованные Роги. Продолжал я облекать в слова, постепенно вырисовывающиеся в голове план. Формируют классические звезды, то есть в каждой группе должен быть основной танк, хиллер, ДД дальнего боя, «Универсал и еще один произвольный ДД». «Йоко и Рольф из моей пятерки» Я глянул на своих и жестом велел им подняться. «Класс-лидеры». Запомните их хорошенько. Но, повторюсь, схема с класс-лидерами запасная. Основная – сбалансированные пятерки. Однако, пока есть возможность, нужно расставить все точки над ее Для друидов – кл Робеспьер. Для шаманов – Дайян. Стрелков отдаю Нурид. Сам я не могу следить только за одним классом. На мне весь рейд. По паладинам и жрецам пока думаю. Так, кто еще остался? Отступники!» Поднял руку паренек в балахоне, недавно восхищавшийся, открывшейся возможностью посетить Райму. Я внимательно посмотрел на него. «Дескон. Человек. Отступник. Уровень сорок два». «Вас мало», — отмахнулся я. «Относитесь к магам». «Далее. Мой основной зам...» Я обвел взглядом своих друзей, зацепившись глазами на японке. «Хотел бы назначить ее, но...» «Игрок Рольф. Он же КЛ для воинов и основной танк. Если вдруг со мной что-то случится, обязанности рейд лидера переходят к нему». Украдкой взглянув на поляка, я едва сдержал смешок. Уж очень потешно выглядело его вытянутое лицо. «Итак, минимальные единицы. Пятерки – максимальная – класс. Между ними звенья. Выделяю три звена по три звезды каждая. Первая – фронт. Основная – моя пятерка. Упор – я посмотрел на Рольфа и Джона. Ближний бой. Второе звено отвечает за поддержку и фланги. Старший – игрок Робеспьер. Упор – дальний бой. В этом звене собрать снайперов и канониров. Третье звено защищает тыл и также помогает на флангах. Руководить будет. Я задумчиво вздохнул. Пожалуй, вариантов-то особо нет. «Игрок Даян!» Я встретился взглядом с индусом и твердо добавил. «У вас, главное, баланс. На этом все. Разведка вперед! Остальные формируют звезды в соответствии с распоряжением. Лидеры звеньев, проследите за личным составом. Всем все ясно!» Герои слушали меня как завороженные. Никто больше не думал перебивать. Первая волна отрицания прошла и теперь все понимали, что нужно действовать, а не спорить. «А как будем трофеи делить?» Внезапно спросил высокий жрец в серебристой мантии. «Да, точно!» Поддержал его раскосый рога. «Не бойтесь!» Я поспешил выставить руку в примеряющем жесте. «Уверяю вас, мы с коллегами...» Я обвел взглядом новоявленных класс-лидеров и на секунду задержался на робе. «Примем наилучшее решение, удобное всем!» А теперь, если нет других вопросов, приступайте к формированию группы звеньев. Герои забегали будто муравьи. Устало вздохнув, я спешился и уселся на черные от какого-то странного мха песчаник. Получено достижение Тысяцкий. Герои своенравны. Но вы смогли убедить и объединить их. Награда очки успеха 20. Доступно внеклассовое умение аура лидера. «Хм, неплохо. Похоже, я скоро смогу поменять слабую ауру лидера на ее более серьезный аналог. Жаль, сейчас свободных единиц умения нет». Тяжелая рука в холодной рукавице опустилась мне на плечо. «Ну и удивил ты меня», – выпалил Рольф, усаживаясь рядом. «Не ожидал, что ты назначишь меня своей правой рукой». «А что, ты против?» – хмыкнул я. «Нет». — покачал головой основной танк. — Но... — Достаточно просто нет, — улыбнулся я. — Не переживай, ты справишься. А сейчас прошу, проследи, чтобы другие пятерки нашего звена были достойны сражаться на передовой. Рольф засиял, как начищенный самовар. — Положись на меня, я выберу лучших. Одним длинным прыжком он сиганул с валуна вниз, а ведь высота метра четыре, не меньше. Я остался на возвышенности один наблюдая, как внизу суетятся герои. Рольф громко кричит, раздавая указы. Воин зачем-то потащил с собой Джона, и паладин бегал за ним, как собачка. Лия стояла в сторонке. С высоты было видно, как девушка искоса поглядывает на спину добродушного американца. «Хех, а где ее подружка?» «Вот же!» Лавируя между шныряющими взад-вперед героями, к моему валуну спешила Йоко. На ходу японка коротко отвечала на вопросы других магов. За рукав, будто ребенка, она тащила за собой парня в черном балахоне.